Три астронавтки закончили долбить обширную круглую дыру. Именно в ней они рассчитывали установить компактную атомную бомбу. Но когда капитан Эмма-321 с силой вонзила отбойный молоток, чтобы еще больше расширить ее, почва у нее под ногами внезапно пошла трещинами. Капитан Эмма-321 даже не успела среагировать, как земля провалилась. М. 567 и М. 568, не сумев ни за что ухватиться, также исчезли в узкой каменной расселении.